Батумские звуки и запахи Духанов и кофеин в Батуми было множество. Застекленные двери во всех духанах и кофейнях были расшатаны. Они дребезжали и долго звенели при каждом толчке. Постоянный звон дверей сливался со звоном листовой меди. Худые медники с провалившимися глазами выковывали из этих листов маленькие турецкие кофейники и приклепывали к ним длинные, тоже медные, ручки. Тут же на новых коврах, разложенных на мостовой посреди узеньких улиц, нахальные девочки-цыганки били в старые бубны с колокольцами, танцевали и выкрикивали песни. Новичков в Батуми узнавали по одному верному признаку. Они старательно обходили ковры, боясь их запачкать. Но вскоре они узнавали, что ковры раскатывают во всю ширину улиц именно для того, Чтобы поскорее уничтожить на них налет новизны и крикливых, еще не потускневших красок. Тогда приезжие начинали с наслаждением топтать ковры вместе с коренными батумцами. Раздраженные базарным гаммом, легались лошади и тоже издавали звон. У них на шеях висели гирлянды бубенцов. Но батум состоял не только из одного звона он состоял из множества вещей, например, Из шашлычного чада. Но раньше, чем перейти к этим вещам, покончим со звуками. Итак, в Батуми, особенно на турецком базаре, нури вас оглушал калейдоскоп звуков. От блеяния баранов до отчаянных криков продавцов кукурузы. «Гагорусь горячий!» От заунывных стонов муадзина на соседней мечети до писка дудок за окнами духанов и слезного пения выпивших посетителей но особенно хороши были в Батуме звуки дождя и гудки пароходов. Зимние батумские дожди пели на разные голоса. Чем сильнее был дождь, тем выше он звенел в водосточных трубах. Проходные же гудки были преимущественно одноголосые, баритональные, особенно у иностранных наливных кораблей с желтыми трубами и мачтами. Я попал в Батум в период осенних и зимних дождей. Они шли почти непрерывно затемняя свет, погружая дни в теплый, почти горячий сумрак. Просветы случались редко. Только несколько лет спустя я снова приехал в Батум, теперь он уже назывался Батуми, но уже ранним летом и впервые увидел весь блеск и пышность батумской растительности и чистейшую синеву его неба. Пароходы вползали, покрикивая, в живописные трущобы нефтяной гавани — швартовались впритык к духанам, складам и лачугам и нависали над шумной и тесной набережной своим рангоутом и такелажем, как будто к берегу прибило стадо огромных железных китов. Желтизна пароходных труп и мачт соединялась в моем представлении с песками Аравийской или Сомалийской пустынь и с Красным морем, где эти корабли неизбежно должны были проходить. Иногда иностранцы подходили к Батумскому порту, неся на гафеле желтый флаг. Это означало, что пароход по пути в батом заходил в приморские порты, где никогда не затихала эпидемия холеры или оспы, чумы или дизентерии. Такой пароход уводили на рейд, ставили в карантин и окуривали трюмы серой. Что касается запахов, то чаще всего побеждал чат баранины. И это очень жаль, потому что другие батумские запахи были гораздо приятнее этого чада. Но они редко могли через него прорваться. Этот чад, въедливый, шершавый, саднищий горло, был хорош только тем, что напоминал о батумских шашлыках, пожалуй, лучших на Кавказе. Их жарили на древесном угле, нанизанными на стальные шампуры, Потом посыпали кислым порошком барбарисой или корицей, обкладывали зеленым луком и ели со свежим лавашом, запивая белым вином. Мне кажется, что ничего более вкусного я никогда еще не ел в своей жизни. На втором месте стоял запах свежемолотого и только что сваренного кофе. Мололи его на турецких мельницах, медных, похожих на маленькие гильзы от снарядов. Снаружи эти мельницы были украшены чеканкой, Иной раз она изображала сцены из «Тысячи и одной ночи». Мельницы эти превращали кофейные зерна в тончайшую пудру. Запах кофе вызывал у меня одновременно представление о Востоке и Западе. И восточные, и западные страны одинаково пахли кофе. Что касается старой Европы, то она была просто неотделима в мыслях от горячего кофейного пара и от тех запахов, которые часто сопутствовали кофейному, пароходного дыма, хрустящего утреннего хлеба, укропа, перезрелых роз и табака. Европа часто виделась мне в полусне по утрам, как далекий берег. Он поблескивал над невысоким валом розовеющего пенистого прибоя дряхлыми стеклами своих городов. Прибой, поднявшись, падал грохоча на пески. Водяная пыль оседала на листве платанов, и в прохладе садов открывался, как будто знакомый и вместе с тем незнакомый город. И я гадал, что это за город? Анкона или Чевита-Веккия, Бордо или Роттердам. Батум для меня, впервые попавшего к самым южным границам России, был городом необыкновенным, экзотическим, типично восточным. Батум пропах кофе, вином и мандаринами. И только через 2-3 месяца у меня начало ослабевать пряное ощущение экзотики. Ее терпкая оскомина, и я увидел за ней подлинную жизнь этого города. В нем никогда не затихала отнюдь непровинциальная культурная жизнь, а порт, как огромный конденсатор, стягивал к себе все рабочее население Батума. В то время в Батум приходило из близкой Турции, из Ризы и Трапезунда, в Батуме говорили Требизонда, много филюк с апельсинами и мандаринами. Пахучие цитрусы были навалены пирамидами на палубах филюк, разноцветных, как пасхальные писанки. Я часто видел одну и ту же картину. На апельсинах, прикрытых циновкой, полулежали старые турки и пили, причмокивая густой ароматный кофе. Запах кофе распространяли не только филюги, но и мелкая галька на берегу. На ней лежала кайма кофейной гущи. На этой кайме выделялись рваные оранжевые лоскутки мандариновых корок. По вечерам филюжники молились, сидя на горах апельсинов, на юго-восток, в сторону Мекки, вскидывая руки и припадая лбом к холодным апельсинам. Там, где лежала мека, клубилась лиловая мгла, еще не прорезанная огнями звезд. Филюжники верили, что за этой мглой льется райская река с лазурной водой, река всех рек Ковсерь. Мне тоже хотелось бы верить в это, но мое сознание уже не могло вернуться к детским временам. В то время я нелепо считал, что каждая новая мысль или крупица знания Приобретённое мною является вкладом в общий итог культуры. Да, Батум и Батумский порт пахли мандаринами, нефтью и тиной. Тина в изобилии висела темно-зелеными, почти черными космами на портовых сваях. Несмотря на то, что её непрерывно прополаскивала морская волна, тина не делалась от этого светлее и не теряла свой аптекарский запах. В самом городе, подальше от порта, особенно на приморском бульваре напоминавшим променады Сингапура или Бомбея, стоял приторный запах магнолий, а за городом, по дороге на окраину Батума, Барцхану, где жили синявские, пахло из-за пыльных колючих изгородей шиповником.